Восемьдесят третья ночь. Когда же настала восемьдесят третья ночь, она сказала. «Дошло до меня, у счастливый царь, что визирь Дандан рассказывал Дау Альмакану. И пятая невольница говорила твоему отцу. И Муса мир с ним вошел к Шуайбу, когда ужин был приготовлен. И Шуайб сказал ему, о, Муса, я хочу дать тебе награду за то, что ты принес им воды. А Муса отвечал... «Я из людей того дома, где не продают деяния будущей жизни за все золото и серебро на земле». «О, юноша!» — ответил Шуайб. «Ты ведь мой гость, а мой обычай и обычай моих отцов почтить гостя, накормив его пищей». И Муса поел. А затем Шуайб нанял его на время восьми паломничеств, то есть лет, и как плату за это предназначил ему в жены одной из своих дочерей. И работа Мусы для Шуайба была за нее выкупом, как сказал Аллах Великий, говоря за Шуайба, «Я хочу женить тебя на одной из этих моих двух дочерей за то, что ты прослужишь у меня восемь паломничеств. И если ты завершишь десяток, это будет от тебя, а я не хочу тебя затруднять». Один человек сказал своему другу, которого он долго не видел, «Ты заставил меня тосковать, так как я давно не видел тебя». «Меня отвлек от тебя Ибн Шихаб», — ответил его друг. «Знаешь ли ты его?» «Да», — сказал спрошенный. «Он уже тридцать лет мой сосед, но я с ним не заговариваю». «Ты забыл Аллаха, и потому забыл соседа. А если бы ты любил Аллаха, то любил бы и соседа», — ответил ему друг. «Разве ты не знаешь, что сосед имеет такие же права на соседа, как родственник?» Говорил Хузайфа. «Мы вступим в Мекку вместе с Ибрахимом ибн Атхамом и Шакик Аль-Бальхи тоже совершал паломничество в этом году». Мы встретились во время обхода, и Ибрахим спросил Шакика, «Как вы поступаете в ваших землях?» «Когда имеем, едим, а когда голодаем, терпим», — ответил Шакик. И Ибрахим воскликнул, «Так делают собаки из Балха. Мы же, когда имеем, почитаем Аллаха, а когда голодаем, воздаем ему хвалу». И Шакик сел перед Ибрахимом и сказал ему, «Ты мой наставник». Говорил Мухаммед ибн Имран, Один человек спросил Хамима глухого, «Что заставляет тебя полагаться на Аллаха?» И тот отвечал, «Два обстоятельства. Я знаю, что мой удел не съест никто, кроме меня, и моя душа спокойна о нем. И я знаю также, что я сотворен не без ведома Аллаха, и потому я в смущении перед ним». Затем пятая девушка отошла. И выступила старуха, и, поцеловав землю мешрук рук твоего отца девять раз, сказала, Ты слышал, о царь, что они все говорили о подвижничестве. Я последую их примеру и расскажу часть того, что дошло до меня о великих предках». Говорят, что имам Аш-Шафии разделял ночь на три части. Первая треть для науки, вторая для сна и третья для ночной молитвы. А имам Абу Ханифа бодрствовал полночи, и один человек указал на него, когда он проходил, и сказал другому «Этот бодрствует всю ночь». И, услышав это, имам сказал, «Мне стыдно перед Аллахом, что приписывается мне то, чего во мне нет». И стал после этого бодрствовать всю ночь. Говорил о «Аш-Шафии целиком произносил Коран в течение месяца Рамадана семьдесят раз, и все это во время молитвы». Говорил Аш-Шафии, да будет доволен им Аллах, «Я десять лет не ел досыта ячменного хлеба, так как сытость ожесточает сердце» уничтожает сообразительность, навлекает сон и делает сытого слишком слабым, чтобы стоять на молитве. Передают со слов Абдаллаха ибн Мухаммеда Ас-Сукари, что он говорил «Я беседовал с Амаром». И он сказал мне «Я не видел человека благочестивее и красноречивее, чем Мухаммед ибн Идрис Ас-Шафии». Случилось, что я вышел вместе с Аль-Харисом ибн Лабибом Ас-Сафаром, а Аль-Харис был учеником Аль-Музани, И у него был прекрасный голос. И он прочел слова Аллаха, велик он. «Вот день, когда они не заговорят и не будет им позволено оправдаться». И я увидел, что у имама Аш-Шафии изменился цвет лица, и волосы поднялись на его коже, и он сильно задрожал и упал без сознания. Придя в себя, он воскликнул. «У Аллаха ищу спасения от того, чтобы быть на месте лжецов и в толпе небрегущих. О, Боже!» Перед тобою смиряются сердца знающих. О Боже, подари мне прощение моих грехов по Твоей щедрости и укрась меня Твоим покровом и прости мне мое неумение по величию лика Твоего». А затем я поднялся и ушел. Говорил кто-то из верных людей. Когда я пришел в Багдад, аж шафии был там. Я сел на берегу, чтобы омыться для молитвы, и вдруг мимо меня прошел человек и сказал мне, «О молодец, совершай хорошо омовение» и Аллах даст тебе хорошее и в здешней жизни, и в будущей». И я обернулся и вижу, идет человек, за которым следует толпа. Я поторопился с и пошел по его следам. И он обернулся ко мне и спросил, «Есть у тебя какая-нибудь нужда?» «Да», — ответил я, — «научи меня тому, чему научил тебя Аллах Великий». «Знай», — сказал человек, — «что тот, кто правдив с Аллахом, спасется, а кто любит свою веру, уцелеет от гибели». «Кто воздержан в здешней жизни, глаза того прохладятся в жизни будущей?» «Не прибавит ли тебе еще?» — спросил он. И когда я ответил «да», он сказал, «Будь воздержан в этой жизни и жаден до будущей, будь правдив в твоих делах и спасешься со спасающимся». И он ушел, а я спросил о нем, и мне сказали, «Это имам Аш-Шафии». Имам Аш-Шафии говорил, «Я хотел бы, чтобы люди извлекли пользу из моего знания, с тем, чтобы ничто потом не приписывалось мне. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.